Глава 13. В Фьерве. Как ты думаешь, сколько будет стоить моя гостиница сразу после конкурса? Саливи откинулся на спинку кресла, сплёл пальцы на животе и задумчиво посмотрел на меня. Мы пришли в мой кабинет после обеда, и я сразу же заговорил о деле. С чего это ты решил продать вилку? Полюбопытствовал Эльф. Я придвинул к нему годовую финансовую отчетность по деятельности гостиницы и выписки из кадастровых паспортов. И Салеви сам ответил на свой вопрос. «Не хочешь, чтобы жену и дочь поддевали этими шрамами?» Я кивнул. Вчера в тюрьме Азора держалась непередаваемым достоинством, но я понимал, что ей больно. «Свои-то не обращают внимания, но скоро в Килиман будут приезжать люди и спрашивать», «А где готовит та повариха, которая со шрамом?» И я сомневался, что такие слова способны порадовать. А Глория? Девочка подрастет, и те юноши, которым она могла бы понравиться, станут воротить от нее носы, да еще и говорить, почему она им не по вкусу. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Прадед всегда так говорил». Нашёл один артефакт, но он дорого стоит, сообщил я. Салеви понимающе кивнул и взялся за изучение бумаг, периодически кивая и что-то бормоча себе под нос. Тебе бы, конечно, не мешало сделать здесь ремонт и обновить часть мебели, посоветовал эльф, и я понял, что он сбивает цену. Логично, на его месте так поступил бы каждый. Ну да ладно. Вилка хорошая гостиница. Чем займёшься потом? Я неопределённо пожал плечами. Прадед сказал, что оплатит часть артефакта. Деньги у нас останутся. Будем же дальше, возможно, я открою магазин или стану работать с прадедом в его колледже. Он уже договорился с бургомистром, ему даже здание выделяют. Мне было грустно расставаться с Вилкой и Единорогом. Гостиница давным-давно стала важной частью моей жизни, но я принял решение, и не собирался от него отступать. «Колледж?» — улыбнулся Салеви. «Хорошая мысль. Столовая там будет, так что Азора окажется при деле». «Нет, я отрицательно мотнул головой. Ей скоро рожать, я не хочу, чтобы она работала». Салеви рассмеялся, и мы обменялись рукопожатием. «В былые времена я предложил бы выпить», — сказал он. «Уж очень у тебя сейчас похоронный вид». Рад за тебя, дружище. Я улыбнулся. Да я тоже рад, ты даже представить не можешь как. Но ни одна гадина больше никогда не скажет моей жене и дочери, что они уродливые. Салевие, внуки внул, взял с моего стола листок бумаги и карандаш и написав несколько цифр, протянул мне. Я посмотрел на сумму. Чуть больше, чем нужно. Замечательно. Куплю твою вилку через неделю после конкурса. Там ко мне придут кое-какие деньги, произнёс Салеви. И знаешь, я всё хочу оставить по-прежнему, и у меня есть кое-какой план на твой счёт. Ты в кресле управляющего Дархана в системе безопасности. Всё как всегда, без перемен. Как ты не против потом работать на меня? Я просиял. Кажется, дела стали выправляться. У меня будет работа, нам не придётся метаться в непредсказуемости завтрашнего дня. «Ох, Салеви, дружище, не зря я тогда снимал тебя с крыши, когда ты туда залез с голой задницей, спасаясь от красных тараканов, которые к тебе пришли после той севухи». «Не против и даже за. Я с трудом сдерживал волнение и радость. Вилка все равно останется со мной. Пусть я буду наемным работником, но гостиница никуда от меня не уйдет, а там боги дадут, я смогу накопить денег и выкупить ее обратно». «Лишь бы с лиц Азоры и Глории исчезли эти шрамы». «Вот и отлично». Салеви расплылся в довольной улыбке, и я мельком подумал, какие суммы он положит себе в карман с учетом того народу, что съехалось в Килиман, и сколько они здесь тратят. «Так что ведем наш конкурс дальше, и сделай милость, больше не дерись с участниками». «Не буду», — хмуро сказал я. «Но и они пусть держат язык у себя во рту, а рот на замке». Салеви кивнул. «Ты правильно делаешь, что покупаешь тот артефакт. Люди очень разные, и большинство из них полное барахло. Кстати, про барахло. Принц Эленвер нанял нового адвоката. Ты знаешь? Эта новость меня не удивила. Теперь знаю, но я не особенно слежу за его делами в тюрьме. Это работа шефа Гемини. Разумеется. Но он планирует оспорить ваш с озорой брак и удочерение Глории». От этой новости у меня шевельнулись волосы на затылке. Кажется, белобрысая гадина готова была бить по всем фронтам, пусть и вслепую. — У него ничего не выйдет, — ответил я. Мы поженились по всем законам королевства. Азора к тому времени была не замужем, и я знаю законы. Салеви с тоской посмотрел в сторону моего шкафчика. Я спрятал напитки, но он сердцем чувствовал, что они там, и это внушало ему печаль не выйдет, но он хочет просто помотать нервы тебе и твоей жене, произнёс Салеви. Так что будьте готовы. А что там с убийством Эвентино? поинтересовался я. Тоже работа принца. Салевиня определённо пожал плечами, но я подумал, что он знает намного больше об этом деле, чем считает нужным показывать. Он отправил парня в Килиман. Это так. Рассказал, что Азора там, что вышла замуж за гнома и наврал, что это несчастный, вынужденный брак. Эвентин, разумеется, поднялся на дыбы и поскакал спасать свою первую любовь. Эленвер подсунул ему зараженный платок, а бедолага стирал им пот с лица. Про платок это он сам рассказал? Спросил я. Эвентину было даже жаль. На его месте я поступил бы точно так же. Азора была права, называя его «порядочным мужчиной». Шеф Гемини выяснил, там на платке остался магический завиток, который указал на прежнего хозяина. Я не сдержал ухмылки. Идиот. Отправлял парня на верную смерть и подсунул ему свой платок. Он не думал, что завиток уцелеет после трех недель в кармане мертвеца в пруду. Серьезно, — ответил Салеви. Нам просто повезло, что у нас есть такая улика, и что вы тогда пошли на пруды гулять. Я невольно отметил: это нам повезло. Кажется, Салеви во многом отошело от своих сородичей, и меня это обрадовало. А зачем он всё это сделал? спросил я. Салеви пожал плечами. Пока молчит. Шеф копает в сторону вашей избежавшей текучей жилы. Если её найдут и если к ней позволят подойти, то Он развёл руками. Я вздохнул. Зnać бы ещё где её искать. Салеви расплылся в довольной улыбке. "Я пока не уверен", сказал он, "но у меня похоже есть одна идея. И если у меня получится, то мы отправим Эленвера далеко и надолго". Я улыбнулся в ответ и мы вновь обменялись рукопожатием. "Что бы это ни было", ответил я, "я это поддержу и помогу". Азора. Артефакт доктора Смитцано мягко вращался на деревянной подставке, и в его синем сиянии плавала золотая звёздочка, мягко пульсируя и покачиваясь на невидимых волнах. Фиярви не сводил с неё глаз, потом кашлянул в кулак и каким-то не своим голосом спросил: "Вот так он выглядит, да?" "Да", кивнул доктор. "Ваш ребёнок. С ним всё в порядке. Видите, какое чистое сияние?" Когда-то нам с Эленвером в точности так же показывали маленькую глагорию. Тогда вокруг звёздочки рассыпались серебристые искры, и Лейпмедик сказал: "Это будет волшебницей невероятной силы вашего сочства". Для Эленвера не было ничего хуже. Он, конечно, сдержался, сделал вид, что всё в порядке, и спросил: "А мы сможем, например, вырезать это из неё или как-то купировать её магию?" Разумеется, ответ был отрицательным, и я стала порченной женой, которая в положенный срок родила такого же порченного ребенка. Фьерви задумчиво подпер ладонями щеки и мечтательным тоном произнес. Вот так целый день сидел и смотрел бы. Мальчик, да? Пока еще не ясно, улыбнулся доктор. Вы не задумывайтесь об этом. Не настраивайте себя. Главное, чтобы ребенок и мать были здоровы, а какого пола дитя... Нет-нет, тот тебе же поспешил объяснить в Ярве. Я не об этом. Мне вообще всё равно, мальчик это или девочка. Но если бы я знал, то уже называл бы по имени. Я не сдержала улыбки, настолько это было трогательно. А магические способности? спросила я. Доктор неопределённо пожал плечами. Пока ни единой искры. Кажется, вы всё передали старшей дочери, госпожа Эриксон, остальным ничего не осталось. Расплатившись за визит, мы вышли из больницы и неторопливо побрели по вечерней улице. Обычный тихий Килиман сейчас был полон гуляющего народа. Марави подсуетился, выставил чуть ли не на каждом углу столики под полосатыми зонтами, украшенные эмблемой своего ресторана, и официанты носились, принимая заказы. Вино лилось рекой, бургомистр, должно быть, потирал ладоши, подсчитывая прибыль, а шеф Гемми не хватался за голову, понимая, что малыми силами килиманской полиции всех буянов не усмирить. Госпожа Азора, ко мне подбежала девочка, судя по одежде и прическе, из высших слоев общества, и протянула мне поваренную книгу. Госпожа Азора, меня зовут Кьяра, подпишите мне, пожалуйста, книгу на память. Приблизились служанка и бонна важный с грузом игрушек и сладостей в руках. Всем своим видом они показывают, что не одобряют свою воспитанницу. Конечно, Кьяра. В ярве протянул мне карандаш, который носил с собой в записную книжке, и я оставила девочке автограф. Кьяра широко улыбнулась и призналась: "Вы просто удивительная. Когда я вырасту, я тоже хочу стать поварихой". Судя по лицам её взрослых спутниц, они едва удерживались от обморока. Благородные леди и на кухне, какой стыд, какой позор! Я ободряюще погладила девочку по плечу и сказала: "Ты сможешь быть кем захочешь, Киара. Не бойся мечтать и идти к своей мечте. И у тебя всё получится". Киара даже подпрыгнула от радости, прижимая к груди книгу. Мы пошли дальше, и я услышала, как Бонн начитывает свою воспитанницу: "Что за странное желание готовить у юной леди?" — У вашего отца есть повара, вы должны вышивать и рисовать, а не выбирать сковородки. — Ты вдохновляешь, — с гордостью произнес Фьярви. Я кивнула. — Я просто знаю, что надо делать то, что ты любишь, вот и все. Из кондитерской вышел Салеви. После вынужденного отказа от спиртного он принялся налегать на сладкое и заметно расширился в лице и талии. Увидев нас, он помахал нам, и я сказала... Мне надо кое-что с ним обсудить по поводу следующего этапа. Увидимся дома? Хорошо, согласился Фьярви. Солеви подошёл, мужчины обменялись рукопожатием и Фьярви добавил: "Глория как раз хотела показать тебе какой-то новый опыт". Когда он ещё в толпе, то я спросила: "Он хочет продать вилку, верно?" Солеви, который, как видно, в самом деле хотел обсудить конкурс, удивлённо поднял блёсую бровь. "Откуда вы знаете?" Видела документы у него на столе. Мимо пробежал очередной официант Марави, держа в руках ведёрко с вином в льду. Салеви проводил его тоскливым взглядом и сказал: "Да, хочет и уже продаёт. Мы давичи обсудили цену. После окончания конкурса оформим все документы. Я предложил ему место управляющего, он согласился, так что в каком-то смысле вилка останется у него". Он почти ничего не потеряет. Я не собираюсь ничего менять. Если система работает, то её не нужно трогать. Ох, Фярви, я ведь не смогу его переубедить. Я не докажу, что шрамы нам не мешают. Зачем это ему? поинтересовалась я. Салеви посмотрел так, словно хотел высказаться о том, что подобные вещи жена должна обсуждать с мужем, но ответил просто: "Хочет исправить работу Эленвера". Мне захотелось уткнуться лицом в ладони и так простоять до утра. Ох, Фьярви, ну зачем? Вилка и единорог — твое счастье, твоя жизнь. Я прекрасно понимала, чего ему стоило отказаться от гостиницы, в которую вложено столько сил. Но он отказывался ради нас и, кажется, не видел в этом ничего особенного. Он так разволновался из-за слов «Ронетта», — вздохнула я. Салеви, понимающий, кивнул. Хотите, я оплачу вам этот артефакт? Этот конкурс принёс мне достаточно денег, а уж если вы победите? Перестаньте, упрямо ответила я. Всё королевство будет говорить, что вы облагодарительствовали вашу любовницу. Просто так никто не станет делать такие подарки. Смеркалось. Где-то в стороне хлопнула пробка Шипучего. Раздался смех и аплодисменты. Да ну будет вам, воскликнул Салеви. Неужели вы думаете, что вярви в это поверит? Зная вас, зная ваши чувства, капля камень точит, сказала я. Вы сами видели, как он бросился в драку. Салеви понимающе кивнул. Ваш бывший муж собирается протестовать ваши брачные документы и удочерение Глории. Вы слышали? спросил он. Я кивнула. Шеф Гемми прислал записку, а за четверть часа до этого ко мне заглянул господин из прокуратуры, который собирался вести дело. "Увы. У него ничего не получится", уверенно заявил Салеви. "Но знаете, о чём я подумал? Вы ведь эльфийская княжна, принцесса, и вы можете выдать патент на дворянство. Пусть всего один, но можете?" Мы переглянулись и расплылись в одинаковых улыбках. Салеви был сыном куафёра, нищего, который избежал из благословенного края в поисках лучшей доли. Салеви смог подняться очень высоко. Он купил бы четверть королевства, не испытав особых затруднений, но он оставался сыном куафёра, и это извело его. Что причиняет боль сильнее раненной гордыни? Да, могу, согласилась я. Передайте мне вила кодарственный и патент ваш. Владельцаного князя я вам не обещаю, но Лин барона вполне. Салеви мечтательно прикрыл глаза, представив, как надевает баронскую цепь. Надо же, чего ему хотелось всё это время? А Фьерви, спросил он. А Фьерви хочет нас вылечить, ответила я. Для него это важно, как для главы клана. Он муж и отец, он наш защитник, так пусть защитит. В Йерве на следующий день настала очередь салатов. Рядом со мной сидели орки, и это было невыносимо. Когда Азора объявила, что приготовит свой салат с розовыми помидорами, лососем, красным луком и запечёнными баклажанами, то орчьи десятка в полном составе поднялась и радостно затопала и захлопала. Орки-то радовались, а я угрюмо смотрел на конкурентов Азоры. И думал, что она сделала неправильный выбор. Фуг готовил салат из свёклы с йогуртом. Запёк несчастные корнеплоды, нарезал, украсил тончайшими морковными чипсами и мятой, побрызгал йогуртом, смешанным с куркумой, и передал тарелки в жюри с таким видом, словно призывал: "Смотрите, деревенщина, вы эдакое. Вот как надо готовить в порядочных местах". Вот, как принято в столице. В своих медвежьих углах вам такого и не понюхать. Марави, старый хитрый кит, тоже придумал, чем выделиться. Он приготовил салат с тунцом, перепелиными яйцами, оливками, помидорами и перцем. То самое хрючило, от вдоха в которое посетители его ресторана на перегонки бежали в сторону отхожих мест. Но никто И никогда не видел, чтобы Марави добавлял в него каперсы, нежную горчицу, мёд и маслины без косточек. Вдобавок он не просто бухнул салат в миску, как это обычно делалось в его заведении, мол, жрите, дорогие гости, не обляпайтесь, а разложил по изящным формам и украсил перьями зелёного лука. Салат выглядел так, словно пёстрая птица села на тарелку. А Азора, которая вчера вернулась, погруженной в какие-то мысли, о которых не сказала мне ни слова, просто создала то, что всегда нравилось гостям вилки и единорога. Салеви, который болтал с ней о всякой ерунде, заметил. «Пусть мои слова не окажут влияния на жюри, но бездна меня побери. Это самый лучший салат, который я когда-либо пробовал». А Азора едва заметно улыбнулась и поблагодарила за комплимент. Зрители, среди которых я заметил нескольких постоянных гостей Вилки, приехавших для того, чтобы ответить её стрепню, поддержали Азоры аплодисментами. Тарелки отправились в жюри. Я прикинул количество баллов. У Азоры и Фуга поровну 6. У Марави 5. Джэк Броуди отведал сиреневое великолепие Фуга и небрежно заметил: "Интересное блюдо" насколько риса мне потребуется съесть после зрители расхохотались, а Фуг надулся. Впрочем, остальным его свёкла со свёклой пришлось по душе. Бургомистр решил, что обязан высоко оценить столичные вкусы, чтобы его не сочли деревенским дикарём, а кулинарный критик, видимо, ценил украшение тарелки больше самого блюда. В итоге на счёт Фуга ушли 2 1/2 балла. Морави получил три балла, его салат одобрили все, и я надеялся, что бургомистр, редактор и критик не побегут на перегонки до ветру. Впрочем, пока вид Морави был достаточно угрюмым. Члены жюри взялись за салат Азоры. Я встревоженно смотрел, как ели бургомистр и Джек. Кажется, с этой стороны можно не ждать подвоха. Блюдо им действительно понравилось, каждый дал Азоре по баллу. Зато критик презрительно скривил губы и произнес «Да, вкусно, но вкусно для сельского ужина, а не для кулинарного конкурса. Впрочем, за старание половина балла». Азора вздохнула, кивнула и улыбнулась, а орки и зрители тотчас же заулюлюкали, и кто-то даже бахнул из хлопушки вонючки. В сторону жюри полетела зеленая конфетти, пахнущая кошками». Салеве подсчитал баллы и заявил, а ситуация становится все напряженнее. Господин Фуг и госпожа Азора уже получили по восемь с половиной баллов. У господина Морави их ровно восемь. Следующий этап – второе блюдо, и после него нас покинет еще один участник. Дархан рассказал утром, что в букмекерской конторе принимают ставки на выбывание, и почти все уверены, что Морави вылетит. Я у Грёмы посмотрел по сторонам и, дождавшись, когда Салеви объявит об окончании этапа, направился к Азоре. Она, развязвывая фартук, и выглядела огорчённой и усталой. Я дотронулся до её руки и спросил: "Как ты себя чувствуешь?" "Хорошо." Ответила она, старательно делая вид, что все действительно в порядке, но я-то видела, что она расстроена, даже нитка шрама налилась красным. «Эти лекарства доктора Смитсона творят чудеса, меня почти не тошнит». «Вот и замечательно», — улыбнулся я и предложил. «Как насчет маленького обеда? Глория и прадед сказали, что готовят тебе сюрприз». Улыбка Азоры стала светлее. В конце концов, ее сегодня не выгнали, а даже если и выгонят, то что с того?» Она ведь не будет от этого хуже готовить. Это просто конкурс, сказал я, когда мы чудом успели ухватить свободные экипажи и направились домой. Что бы там ни сказали, что бы не решили, я знаю, что ты готовишь лучше всех, и весь Килимано это знает, и ты тоже знай. Азора посмотрела на меня с тем по-настоящему семейным теплом, о котором я мечтал все долгие годы своего одиночества. Некоторое время мы ехали молча а затем она негромко промолвила. Салеви придумал, как заставить Эллен Вера признаться в убийстве Эвентина и насылании лихорадки на Келли Ман. «Я невольно заерзал на сиденье, от таких новостей не приходилось ждать ничего хорошего. И как же? И только не говори, что он решил использовать тебя». «Решил». Кивнула Азора, и я понял, что отвезу ее домой, а потом вернусь в вилку, и вспомню с Олеви и катание на санках, и рыбалку в сугробе, и кидание вишневыми косточками в декольте шлюшек госпожи Бьянки. И меня, и Глорию. — Не отдам, — вспыхнул я. — Глорию, девочку, золотко мое, не отдам, чтобы вы там не надумали. И тебя не отдам, и ты в это не лезь. — Все, женщины, вы будете дома. Азора нахмурилась, глядя куда-то в спину кучера, который старательно делал вид, что ему всё безразлично, но при этом старательно грел уши. Он говорит, что мы должны создать морок. Призраки Мой и Глории, они отправятся в тюрьму, притворяться, что готовы отказаться от обвинения, и попробуют его разговорить и получить признание. Мы с Глорией в это время будем в кабинете шефа Гемени. Я вспомнил, что Салеви упоминал какой-то свой план относительно окончательного усаживания Эленвера за решетку, а я пообещал во всем ему помочь. Некоторое время мы ехали молча. Я укладывал в голове информацию и пытался успокоиться. «Вы точно будете с шефом?» Азора кивнула и улыбнулась. Она видела, что я искренне не переживал, и это была именно тревога, а не желание командовать и распоряжаться. «Точно, а камера будет заперта». Тогда порепетируйте что ли, вздохнул я. И берегите себя. Азора На следующий день Джек Броуди и господин Моро слеглись с тяжким расстройством желудка, и очередной этап конкурса пришлось перенести до их выздоровления. Узнав об этом, Фьерви усмехнулся и сказал, «Бургомистр, так к еде Морави уже привык, а эти двое не устояли. Слабаки». Я вспомнила салат, который готовил Морави, и решила, что, должно быть, яйца подгуляли, или тунец оказался не слишком хорош». Раз у нас выпал свободный день, то мы решили посвятить его хитрому плану с Алливи. Тот решил точно так же и приехал к нам сразу же, как только в Ярве отправился на работу. Меня от кухонных трудов уже отстранили. Среди приехавших поваров был юноша, который стряпал на удивление пристойно. Его запечённый на гриле лосось с травами и лимонным соком всем пришёлся по душе. Ну что, юные леди, поинтересовался он: готовы? Я кивнула. Глория, которая с видимым усилием внесла одну из каменных чаш, лежавших в посылке с предметами для магических занятий, ответила: "Да, я готова. Должно получиться". "Давай помогу?" с готовностью предложил Салеви, но Глория только отрицательно мотнула головой. "Нет, к чаше должен прикасаться только волшебник, иначе ничего не получится". Мы приехали в полицейский участок, Как раз тогда, когда почти весь его состав отправился на патрулирование, шеф Геммине, который сидел в своём кабинете, увидел нас и устало вздохнул. "Где-то вы, были деньки? В Килиманджи всегда было тишь да благодать, а вчера сразу три срезанных кошелька и драка". "Бодритесь, шеф", весело сказал Салеви. "Скоро дело Ленвера будет окончательно раскрыто, и вам хоть немного, но полегчает". Шеф махнул рукой. Хотелось бы верить. Мне кажется, этот конкурс никогда не закончится. Но салат ваш, госпожа Азора, вчера был выше всяких похвал. Салевирус хохотался и оттолкнул его в бок. Не дай боги Эленвирус слышит его заливистое ржание. От её салата никто не побежал до ветру, произнёс он. Глория установила свою чашу на столе шеф и попросила: "А можно два стакана воды?" Шеф послушно принёс ей кувшин и стакан. В некоторое время мы заворожённо наблюдали за тем, как Глория выливала их содержимое в чашу. Воду наполнило серебряным сиянием, и я с гордостью подумала, что моя девочка и правда станет великой волшебницей. Она вырастет, уедет из Келимана, пойдёт дорогами своей мечты к счастью. Она будет заниматься тем, чем захочет, и никто не станет распрежаться ею. Это была радость с капелькой грусти. Сияние угасло, Глория выпрямилась, Посмотрела куда-то за наши спины и спросила: "Как вы думаете, похоже?" "По-моему, да". Мы обернулись, и шеф в гемене даже крякнул от удивления. Возле дверей стояла я. Самая настоящая, в точности такая же. Даже мои родители не заподозрили бы подвоха. Только это я смотрела совсем иначе. Тихим испуганным взглядом, словно боялась, что сделала что-то плохое, и это непременно раскроется, а значит, надо всеми силами ублажить и избежать очередного скандала и побоев. А рядом со мной была маленькая Глория, затравленный несчастный барашек. Мы были такими перед тем, как сбежать из благословенного края. Я испытал обжигающее облегчение от того, что теперь мы другие. Свобода и искренняя любовь в Фярве вылечили нас и теперь мы могли встретиться лицом к лицу со своим прошлым и победить, подцепив Эллен Вера на крючок его заносчивости и гордыни. Мы шли к волку, покорно склонив голову, и надеялись, что он клюнет на нашу покорность и смирение. «Оху!» — начал был и шеф, и осёкся, вспомнив, что в его кабинете женщина и ребёнок. «Потрясающе! Просто удивительно!» Вторая я смущённо улыбнулась, но ничего не ответила. Глория провела пальцами по воде и сказала: "В чаше мы всё видим и сможем за них говорить. Думаю, их можно выпускать". Мы кивнули, и наши двойники вышли из кабинета. Подойдя к столу и склонившись над чашей, мы увидели, как они идут в сторону камеры. И я сказала: "Вот, Глория, нам сюда". "Вот, Глория, нам сюда", послушно повторил мой двойник. И шеф снова ахнул. Салеви смотрел с важным торжеством. А запись-то ведётся? уточнил он. Разумеется, обиженно воскликнул шеф. Там двое моих ребят сидят в тихоря. За кого вы меня принимаете? Салеви не стал уточнять. Наши двойники вышли к камере, и я увидела Элен Вера. Судя по его небритому, осунувшемуся лицу, украшенному кровоподтёками, шеф Гемми не стеснялся во время допросов. Увидев нас, он удивлённо поднялся с койки, но удивление в ту же минуту сменилось торжеством. Мы пришли, всё было так, как он хотел. Теперь мне нельзя было всё испортить. Я примерно представила себе течение нашей беседы и тот угодливый тон, которым мне следовало говорить. И промолвила: "Вот и мы". Эленвер подошёл к решётке, сжал её. Мой двойник дотронулся до его пальцев, повинуясь движению руки Глории. Её призрачная девочка стояла в стороне и смотрела с испуганной надеждой. Так и должна была стоять порченная дочь: не мешать и не делать лишних движений. "Я знал, что вы придёте", твёрдо заявил Эленвер. Ты всегда была благоразумна, моя дорогая. Это именно то, что я в тебе ценил. Мои родители приехали, сказал я. Мы можем поговорить. Разумеется. Эти сельские держаморды ушли в полном составе на патрулирование. Мы тут одни. Там сторож у дверей, но он нас не слышит. Эленвер, я, ну, то есть мы с Глорией подумали и Ты был прав. Мы ведь семья и должны держаться вместе. Мы ведь любили друг друга. И можем всё вернуть. Мы ведь можем? От этих слов мой рот наполняла горечью. Я отрубила бы себе руку, но не вернулась к бывшему мужу. Но Эленвер этого не знал. Он думал, что я вернулась. Та, которая когда-то он вешал на уши сладкую лапшу та, которая любила его без памяти и не могла устоять перед воспоминаниями о прошлом и его очарованием. Вот и пусть он так думает и дальше. Моя умница. Эленвер улыбнулся той улыбкой, которую раньше я считала очаровательной. Теперь она казалась мне похожей на хищный оскал. И я всегда знал, что ты умница, Азора. Ты отзовёшься за заявления. И я помолчала. Мой призрак задумчиво погладил пальцы Эленвера. "Да, я заберу. Давай начнём всё сначала". Теперь на лице Эленвера было сытое торжество довольного удава. Он получил всё, что хотел. "Я заберу заявление, а его адвокат докажет в суде, что слова о причастности к убийству Эвентины из него выбили под пытками, и Эленвер будет свободен". Сейчас близость свободы опьяняла его, и он мог сделать ошибку. Что мы будем делать потом, спросила я. Вернёмся в благословенный край? Эленвер рассмеялся и отмахнулся. Зачем нам благословенный край, когда у меня будут земли на юге? Вся наша компания удивлённо переглянулась. Салеви пробормотал что-то неразборчивое, но определённо бранное. "Свои земли на юге? Но какие, откуда?" с интересом спросила я. «Весь мой вид так и говорил, я сделала правильный выбор, я восторгаюсь этим мужчиной». И гонор Эленвера заставлял его заглатывать приманку. «Те, в которых я буду править», — с нескрываемой гордостью заявил Эленвер. «Под келеманом была текучая жила. Я смог ее забрать. Представляешь, сколько она стоит?» «Я представляла». Шеф Гемини хмуро смотрел в чашу. Должно быть, прикидывал, можно ли вернуть эту жилу в Килиман. Это было бы отличной компенсацией за все испытания, которые выпали на долю города. Мои помощники уже договорились с Банвийским королевством, продолжал Эленвер. Жила приходит к ним взамен, они выбирают меня королём. Не выберут жила уйдёт. А у короля? Взгляд Эленвера теперь был полон мёды и соблазна. Должна быть королева. «Моя королева!» «Сука-то какая, ты глянь, а!» Выдохнул шеф Гемини, спёр жила, да... «Тихо!» — шикнул на него Салеви. «Ваши люди точно всё пишут!» «Точно!» — буркнул шеф. «Мы не сельские, держи морды!» «Эвентин умер из-за неё», — негромко сказала я. Эленвер кивнул. «Он просто сделал то, что должен был, чтобы мы с тобой жили счастливо», — ответил он. «За свою глупость нужно отвечать, и за желание присвоить чужую женщину тоже. Я нанял одного из здешних головорезов. Они отправили его плавать сразу же после того, как дело было сделано. Он-то понял, что болен, хотел уехать, но было поздно. Зато теперь мы богатые». «Есть!» — воскликнул шеф. Есть признание в убийстве. Ребята, вы там В водяной чаше я увидела, как наши с Глорией призраки тают. Лицо Иленверо вытягивалось и наливалось смертельной бледностью. Он понял, что его поймали на морок, и он только что признался в придумышленном убийстве. В коридоре послышались шаги, из их камеры вышли двое полицейских. Один из них держал исписанные листы бумаги и помахал так, словно шеф мог его видеть. Есть. Да. Шеф, кажется, помолодел на несколько лет. Он выбежил из кабинета, и Глория задумчиво сказала: "Мам, а можно я никогда не выйду замуж?" Саливеру смеялся, я ободряюще улыбнулась и обняла дочь. "Можно, милая", ответила я. "Ты сможешь сделать всё, что захочешь".